313. Гуру. Письмо ничего не меняет. Ни близости сроков, ни нужности отъезда. Не для личной работы там он. Будущее собирается в настоящем. Настоящая есть ступень в будущее. Надо усмотреть этапы строения дел. Позаботьтесь о том, чтобы быть еще ближе. Знания умножайте и думайте о нас. 346 Мать огней йоги. Зинуши, скажи, уже есть признаки того, что встречи не за горами?